Глава восьмая. Смерть писателя. Елена Сергеевна вспоминала, что Булгаков давно томился предчувствием смерти. В 1932 году, сразу после того, как они решили соединиться, он мне сказал то, что я, не знаю почему, приняла со смехом. Он мне сказал «дай мне слово», что умирать я буду у тебя на руках. Если представить, что это говорил человек неполных сорока лет, ошибка памяти. В действительности летом 1932 года Булгакову был сорок один год. Примечание автора. Здоровый, с веселыми голубыми глазами, сияющий от счастья, то, конечно, это выглядело очень странно. Я, смеясь, сказала, «Конечно, конечно, ты будешь умирать у меня, на...» Он сказал, «Я говорю очень серьезно, поклянись». И в результате я поклялась. И когда потом, начиная с тридцать пятого года, он стал почему-то напоминать мне эту клятву, меня это тревожило и волновало. Говорю ему, «Ну, пойдем, сходим в клинику. Может быть, ты плохо себя чувствуешь?» Мы делали анализы рентген, все было очень хорошо. А когда наступил тридцать девятый год, он стал говорить. «Ну вот пришел мой последний год». И это он обычно говорил собравшимся. Мы сидели весело за нашим круглым столом, и у Михаила Афанасьевича появилась манера вдруг среди самого веселья говорить. «Да, вам хорошо. Вы все будете жить» а я скоро умру». И он начинал говорить о своей предстоящей смерти. Причем говорил до того в комических, юмористических тонах, что первая хохотала я, а за мной и все, потому что удержаться нельзя было. Он показывал это все не как трагедию, а подчеркивал все смешное, что может сопутствовать такому моменту. И все мы так привыкли к этим рассказам, что если только попадался какой-нибудь новый человек, он смотрел на нас с изумлением. А мы-то все уже думали, что это всего один из тех смешных булгаковских рассказов. Настолько он выглядел здоровым и полным жизни. Но он действительно заболел в 1939 году, и когда выяснилось, что он заболел нефросклерозом, то он это принял как нечто неизбежное. Как врач он знал ход болезни и предупреждал меня о нем. Он ни в чем не ошибался. Возможно, что Булгаков, в прошлом врач, очень рано ощутил первые симптомы неизлечимой болезни, которая на сорок восьмом году жизни свела в могилу его отца и заранее приучал жену и друзей к своей будущей скорой смерти, чтобы хоть как-то облегчить их горе. Он знал, что нефросклероз — болезнь наследственная и смертельная. В письме Николаю Афанасьевичу Булгакову 17 октября 1960 года вдова писателя, отмечая его постоянные разговоры о смерти и благоприятные результаты медобследований, которые она раз в год, обычно весной, заставляла проходить мужа, вспоминала. Все давало хороший результат, и единственное, что его мучило часто, это были головные боли. Но он спасался от них тройчаткой, кофеин, феноцитин, пирамидон. Не исключено, что эти боли Булгаков расценивал как первые признаки будущего нефросклероза. 1939 год он встретил в том же возрасте, в котором погиб отец, и оттого, наверное, мысли о близкой смерти стали у Булгакова особенно навязчивыми. Еще летом 1938 года он впервые перевел в машинопись роман «Мастер и Маргарита», уничтоженный в 1930-м но заново начатый в 1931-м. Первый приступ болезни случился после трагического для Булгакова известия о запрете Батума. Затем Булгаков почувствовал себя лучше. Но смертельное заболевание, поначалу отступив, очень скоро вновь дало о себе знать. 10 сентября 1939 года Булгаковы поехали отдохнуть в Ленинград. Здесь писатель вновь почувствовал внезапную потерю зрения. Вернулись в Москву. Врачи установили острый нефросклероз. Булгаков сразу осознал безнадежность своего положения. Ермолинский вспоминал. Я пришел к нему в первый же день после их приезда из Ленинграда. Он был неожиданно спокоен. Последовательно рассказал мне все, что будет происходить с ним в течение полугода, как будет развиваться болезнь. Он называл недели, месяцы и даже числа, определяя все этапы болезни. Я не верил ему, но дальше все шло как по расписанию, им самим начертанному. Воспользовавшись отсутствием Лены, он, скользнув к письменному столу, Стал открывать ящики, говоря, «Смотри, вот папки, это мои рукописи. Ты должен знать, Сергей, что где лежит. Тебе придется помогать Лене». Лицо его было строго, и я не посмел ему возражать. Но имей в виду, Лене о моих медицинских прогнозах не слобо, пока что величайший секрет. И снова скользнул в постель накрывшись одеялом до подбородка, и замолк. Вперед не послышались голоса. Вернулась Лена и застала нас, разговаривающих о разных разностях, не имеющих отношения к его болезни. На ее вопрос, как он себя чувствует, ответил. — Неважно, но ну, ничего. — Как в днях Турбиных, Алексей. — Жену не волновать, господин Тальберг. 16 октября 1939 года Елене Сергеевне написал из Калужской ссылки старый булгаковский друг Николай Лямин. «Все время живу очень обеспокоенный Макиным здоровьем, ведь в конце концов ты же знаешь, как он мне всегда был близок и любим. Я верю, что все должно обойтись благополучно, но когда я получил открытку, по-видимому, написанную тобою. Скорее всего, это и другие булгаковские письма Лямину 1939 года были изъяты или уничтожены при его повторном аресте в 1941 году. Примечание автора. Где он говорит, что будет рад, если ему удастся выскочить с одним глазом. Я расплакался. Пишу, конечно, только тебе. Нет, этого я не могу себе представить. Мака еще нужен очень многим, и надо его подбодрить хотя бы этой мыслью. 2 января 1956 года Елена Сергеевна записала в дневнике воспоминания встреченного ей на улице Бориса Шапошникова. О том, что в сентябре 1939 года он пришел к нам, когда мы вернулись из Ленинграда, и М.А. уже был болен. Я вошел в вашу квартиру, окна были завешаны, на М.А. были черные очки. Первая фраза, которую он мне сказал, была «Вот, отъелся я килечек» или «Ну, больше мне килечек не есть». А вот какой запомнилась последняя встреча с Булгаковым Натальей Ушаковой. «Шел 1939 год. Я живу одна». Лямин был в ссылке в Калуге, примечание автора. Михаил Афанасьевич тяжело и безнадежно болел. Временами ненадолго наступало улучшение в его самочувствии. И вот в один из таких дней... Он просит зайти за ним, чтобы немного прогуляться. Выходим на наш Гоголевский бульвар, и вдруг он меня спрашивает. — Скажи, как ты думаешь, может так случиться, что я вдруг все-таки поправлюсь? И посмотрел мне в глаза. Боже мой, что мне сказать? Ведь он лучше меня знает все о своей болезни, о безнадежности своего положения. Но он хотел чуда, и, может быть, верил в него, и ждал от меня подтверждения. Что говорила, я уже не помню, и не помню, как мы вернулись домой. Но забыть этой прогулки, забыть его взгляда, никогда не смогу. Власти проявили к больному определенное внимание. 11 ноября 1939 года Явно после указания свыше его посетил глава советских писателей Александр Александрович Фадеев. Он также навестил умирающего писателя 15 февраля и 5 марта 1940 года и много раз звонил справиться о его здоровье. По воспоминаниям Сергея Ермолинского, во время последней встречи Булгаков сказал Фадееву, я умираю, она все знает, что я хочу. И тот ответил с чувством, вы жили мужественно, вы умираете мужественно, и выбежал на улицу, не скрывая слез. В дальнейшем, вскоре после смерти Булгакова, Фадеев станет любовником Елены Сергеевны. Это будет отражено даже в специальном постановлении Политбюро от 23 сентября 1941 года. Оно гласило «Утвердить постановление Бюро КПК при ЦК ВКПБ от 20 сентября 1941 года. По поручению секретариата ЦК ВКПБ Комиссия партийного контроля рассмотрела дело о секретаре Союза советских писателей и члене ЦК ВКПБ товарищи Фадееве А.А. и установило, что товарищ Фадеев, приехав из командировки с фронта, получив поручение от информбюро, не выполнил его и в течение семи дней пьянствовал, не выходя на работу, скрывая свое местонахождение. При выяснении установлено, что попойка происходило на квартире артистки Булгаковой. Как оказалось, это не единственный факт, когда товарищ Фадеев по нескольку раз подряд пьянствовал. Аналогичный факт имел место в конце июля текущего года. Факты о попойках товарища Фадеева широко известны в писательской среде. Бюро КПК при ЦК ВКПБ постановляет, Считая поведение товарища Фадеева недостойным члена ВКПБ и особенно члена ЦК ВКПБ, объявить ему выговор и предупредить, что если он и впредь будет продолжать вести себя недостойным образом, то в отношении его будет поставлен вопрос о более серьезном партийном взыскании. 13 октября 1941 года она записала в дневнике «Дома Марика, потом в 11 часов, вечера, примечание автора, Саша, Фадеев, примечание автора, обед с ним в половине двенадцатого, белое вино, прощание, фотокарточка». К тому времени немецкие войска окружили и разгромили основные силы, западного и резервного фронтов. Дорога на Москву была открыта. Благодаря своему высокому положению, Вадеев франши других узнал о трагических событиях на фронте и позаботился о заблаговременном до начала всеобщей паники отъезде из угрожаемой врагом столицы любимой женщины и помог ей вывести в Ташкент бесценный булгаковский архив. В ночь с 13 на 14 октября Елена Сергеевна покинула Москву. Сестры Булгаковы с опозданием, узнав о болезни брата, последние годы они редко с ним контактировали, поспешили его навестить. 17 ноября 1939 года Люля Булгакова писала сестре. — Дорогая Надя, сегодня я была у брата Миши, куда меня вызвали по телефону. Последние дни он чувствовал себя лучше, но сегодня перед моим уходом стал жаловаться на боли в пояснице, в области почек. Елена Сергеевна тоже больна, лежит. Я буду пока к ним ездить и сидеть с Мишей. Я пока свободна и могу бывать там ежедневно. Девятнадцатого... День именин Булгакова. Примечание автора. Могли бы туда приехать ты или Андрюша. Это не обязательно, но если этого вам хочется. К нему допускают только по одному человеку и только с утра, так как вечерами у него врачи, процедуры, он чувствует себя плохо и очень раздражителен. Я взяла на себя роль распорядителя семейных визитов и будут тщательно и добросовестно ее исполнять. Живу ближе всех, и у меня есть телефон. Квартира Светлаевых, малый каретный переулок, 9 квартира один. Ближе всего располагалась к квартире Булгакова в Нащокинском переулке. Другие родственники жили на окраинах. Примечание автора. Представляешь, сколько к ним рвется народу, И как Елене Сергеевне, трудно все планировать одной. Я думаю, нам всем, то есть сестрам Вере, Надежде и Елене, следовало бы повидать его до санатория. Он тяжело болен, плохо выглядит, грустно настроен. Есть такие темы, на которые ему нужно отвечать дружно и единообразно. Елена Сергеевна об этом просила. Миша не курит уже тридцать первый день. Ему трудно без папирос. Пусть Андрей, если это будет он, при нем ни в коем случае не курит. Если попадешь к Мише без меня, говори, что отцу долго не могли поставить диагноз, что поэтому в начале болезни он не соблюдал диеты и тому подобное. Мишу мучает мысль, что у него все как у отца. С 18 ноября по 18 декабря Булгаков находился в правительственном санатории в Барвихе. Там его состояние временно улучшилось. Вот что он писал оттуда сестре Лёле 3 декабря. «Вот тебе новости обо мне». В левом глазу обнаружено значительное улучшение. Правый глаз от него отстаёт но тоже как будто пытается сделать что-то хорошее. По словам докторов, выходит, что раз в глазах улучшение, значит, есть улучшение и в процессе почек. А раз так, то у меня надежда зарождается, что на сей раз я уйду от старушки с косой и кончу кое-что, что хотел бы закончить. Сейчас меня немножко подзадержал в постели гриб, А то ведь я уже начал выходить и был в лесу на прогулках. И значительно окреп. Ну что такое барвиха? Это великолепно оборудованный клинический санаторий, комфортабельный. Больше всего меня тянет домой, конечно. В гостях хорошо, но дома, как известно, лучше. Лечат меня тщательно и преимущественно специально подбираемой и комбинированной диетой. Преимущественно овощи во всех видах и фрукты. Собачья скука от того и другого, но говорят, что иначе нельзя, что не восстановят иначе меня, как следует. Но ну, а мне настолько важно читать и писать, что я готов жевать такую дрянь, как морковь. А Булгакове вспомнили те, с кем он не общался уже много лет. Юрий Львович Слезкин записал в дневнике 3 декабря 1939 года. Звонил Булгаков из санатория Барвиха. Благодарил за память. Он поправляется, зрение восстанавливается. Три месяца ничего не видел. В Барвихе у Булгакова как будто проснулась надежда на выздоровление. 1 декабря 1939 года он писал Алексею Михайловичу Файко «Мои дела обстоят так. Мне здесь стало лучше, так что у меня даже проснулась надежда. Обнаружено значительное улучшение в левом глазу. Правый, более пораженный, тащится за ним медленнее. Я уже был на воздухе в лесу, но вот меня поразил грипп, Надеемся, что он проходит бесследно. Читать мне пока запрещено. Писать... Вот видите, диктую Елене Сергеевне. также Однако надежды не сбылись. После возвращения в Москву больному стало хуже. 6 января 1940 года Булгаков пробовал сделать первые наброски пьесы «Ласточки на гнездо», но скоро оставил работу записав, ничего не пишется, голова как котел, болею, болею. В этой пьесе всесильный Ричард в конце концов кончал с собой, разоблаченный человеком с трубкой, Сталиным, а писатель оставался у разбитого корыта. Здесь драматург, вероятно, отразил, как не слишком завидную судьбу, многих авторов заказных пьес, в том числе и о карательных органах, вроде киршона, так и собственные переживания в связи с Батумом. Кстати, Сталин просил Ричарда показать револьвер и предупредил, что револьвер еще может пригодиться владельцу. Вероятно, Булгаков ориентировался на широко известный разговор Сталина с видным журналистом Михаилом Ефимовичем Кольцовым, впоследствии репрессированным. Сталин спросил, есть ли у Кольцова револьвер, и, получив утвердительный ответ, посоветовал содержать оружие в порядке. Мария Артемьевна Чемишкиан вспоминала. Шли годы. Михаил Афанасьевич чувствовал себя все хуже и хуже, И вот наступил такой момент, когда врачи потребовали круглосуточного дежурства у больного. Предлагали много медсестер из литературного фонда и клиники Большого театра. Но М.А. отказался и просил вызвать его младшую сестру Елену Афанасьевну и обратился ко мне с просьбой, в надежде, что Сергей Александрович не будет возражать, переехать к нему в дом. На то особенно тяжелое время, что я и сделала. М.А. как врач предвидел все проявления болезни, которые его ожидают, и предупредил, чтобы мы не пугались, когда так случится. Несмотря на свое тяжелое состояние, он еще находил в себе силы острить и шутить. Он говорил, не смейте меня оплакивать, лучше вспоминайте меня веселого. Ударившие в Москве морозы еще более ухудшили состояние Булгакова. 24 января 1940 года он писал Павлу Сергеевичу Попову. «Жив ли ты, дорогой Павел? Меня морозы совершенно искалечили, и я чувствую себя плохо. Позвони». Рубен Николаевич Симонов так описал последнюю встречу с Булгаковым в 1940 году. Михаил Афанасьевич, тяжело больной, сидел дома, в черном халате, в черной шапочке, какие носят ученые, часто надевал темные очки. Михаил Афанасьевич говорил о том, как ужасно то, что война перекинется на Советский Союз. Он сказал мне, «Вы знаете, Рубен Николаевич, я, наверное, все-таки пацифист». «Я против убийств, насилий, бессмысленной войны». Через несколько дней Михаил Афанасьевич умер. Порой боли и осознание беспомощности и безнадежности своего положения приводили Михаила Афанасьевича в отчаяние. 1 февраля 1940 года Елена Сергеевна Булгакова зафиксировала в дневник Его мысли о самоубийстве. Ужасно тяжелый день. Ты можешь достать у Евгения револьвер. Но иной раз Булгакова посещала чувство умиротворенности. Так 6 февраля 1940 года Елена Сергеевна записала. В первый раз за все пять месяцев болезни я счастлив, лежу, покой, ты со мной. Вот это счастье! Сергей в соседней комнате. Счастье — это лежать долго в квартире любимого человека, слышать его голос. Вот и все, остальное не нужно. Сергею, будь бесстрашным, это главное. 7 февраля 1940 года муж сообщил Надежде Афанасьевне Земской что Мише снова стало плохо и что необходимо его поскорее повидать. Восьмого февраля состоялась последняя беседа Наде с братом. Он вспоминал о былой приверженности ее с мужем народническим идеям. Согласно записи Надежды Афанасьевны, «Миша, ну давайте веселиться!» Разговор об Андрюшиной Бороде. Вы еще тогда, в шестидесятые годы, народ!» Булгаков просил сестру в случае необходимости дежурить у его постели. Причем, когда на минуту мы остаемся одни, все выходят. Разговор о револьвере. Вероятно, писатель, постепенно терявший ясность мысли и ориентацию в пространстве и времени, хотел покончить с собой, чтобы избавиться от невыносимых мук и надеялся, что сестра поможет ему в этом, достав револьвер. 8 февраля 1940 года ведущий артисты МХАТа Качалов, Тарасова и Хмелёв обратились с письмом к Сталину через Паскребышева. Они сообщили сталинскому секретарю о тяжелой болезни Булгакова и резком ухудшении его состояния. Трагической развязки можно ожидать буквально со дня на день. Медицина оказывается явно бессильной, и лечащие врачи не скрывают этого от семьи. Единственное, что, по их мнению, могло бы дать надежду на спасение Булгакова, это сильнейшее радостное потрясение, которое дало бы ему новые силы для борьбы с болезнью, вернее, заставило бы его захотеть жить чтобы работать, творить, увидеть свои будущие произведения на сцене. Булгаков часто говорил, как бесконечно он обязан Иосифу Виссарионовичу, его необычайной чуткости к нему, его поддержке. Часто с сердечной благодарностью вспоминал о разговоре с ним Иосифа Виссарионовича по телефону десять лет тому назад о разговоре, вдохнувшим тогда в него новые силы. Видя его умирающим, мы, друзья Булгакова, не можем не рассказать вам, Александр Николаевич, о положении его, в надежде, что вы найдете возможным сообщить об этом Иосифу Виссарионовичу. Явным следствием данного обращения стал визит к Булгакову Фадеева, 15 февраля 1940 года Елена Сергеевна записала. Разговор вел на две темы — о романе и о поездке Миши на юг Италии для выздоровления. Похоже, мечта о заграничной поездке теперь могла бы стать реальностью, но больному писателю уже не суждено было ее осуществить. Пока мог, Булгаков в последние месяцы и недели своей жизни правил мастера и Маргариту. Когда окончательно ослеп, то продолжал диктовать добавления и изменения в тексте Елене Сергеевне. Правка остановилась 13 февраля 1940 года на словах Маргариты. «Так это, стало быть, литераторы за гробами идут». Булгаков умирал долго и мучительно. Близкие друзья, навещавшие его в это время, сознавали, что уходит великий человек. 4 марта 1940 года Елена Сергеевна зафиксировала в дневнике одно из последних его высказываний. «Я хотел служить народу, я хотел жить в своем углу, Сергею Шиловскому». Примечание автора. «Ты знаешь, что такое рубище? Ты слышал про диогена. Я хотел жить и служить в своем углу. Я никому не делал зла». Елена Сергеевна Булгакова вспоминала и самые последние слова мужа. «Он дал мне понять, что ему что-то нужно, что он чего-то хочет от меня». Я предлагала ему лекарство питье, лимонный сок, но поняла ясно, что не в этом дело. Тогда я догадалась и спросила, — Твои вещи? Он кивнул с таким видом, что и да, и нет. Я сказала, мастер и Маргарита, он, страшно обрадованный, сделал знак головой, что да, это, и выдавил из себя два слова, чтобы знали. 6 марта... 1940 года Елена Сергеевна зафиксировала в дневнике одни из последних осмысленных высказываний мужа. 16.00. Уснул, поцеловал и так заснул. Они думают, что я исчерпал, исчерпал уже себя при Цейтлине, Аренте и Якове Леонтьевиче, когда засыпал после их ухода, Составь список, список, что я сделал, пусть знают. Двенадцать-тридцать ночи. Проснулся в почти бессознательном состоянии. Потом стал очень возбужден, порывался идти куда-то, часто выкрикивал «Ой, маленький!». Был очень ласков, целовал много раз и крестил меня и себя, но уже неправильно руки не слушаются потом стал засыпать и после нескольких минут сна стал говорить красивые камни серые красивые камни он в этих камнях много раз повторял здесь отражение сюжета пьесы ласточки на гнездо где человек с трубкой сталин разоблачает заговор руководителя карательных органов ричарда под которым подразумевается Генрих Ягода, подслушав его признание на даче в «Ласточкином гнезде», примечание автора. «Я хотел бы, чтобы ты с ним...» «Разговор...» «Большая пауза...» «Я хочу, чтобы разговор шел...» «Опять пауза...» «Я разговор перед Сталиным не могу вести...» «Разговор не могу вести...» Проснулся в 8 часов утра, в таком же состоянии, что и ночью. Опять все время вырывался и кричал «идти, вперед!». Потом говорил много раз «ответил бы, ответил непременно, я ответил бы». Одно время у меня было впечатление, что он мучится тем, что я не понимаю его, когда он мучительно кричит. И я сказала ему наугад. Мне казалось, что он об этом думает. Я даю тебе честное слово, что перепишу роман, что я подам его. Тебя будут печатать. А он слушал довольно осмысленно и внимательно, и потом сказал, чтобы знали, чтобы знали. Причувствуя близкий конец, Булгаков захотел увидеть сестру Веру. 7 февраля 1940 года Лёля Булгакова по его просьбе отправила ей телеграмму. Миша брат просит навестить. Лёля. Жить Булгакову оставался месяц, и он хотел попрощаться с самыми близкими людьми. Последний раз Вера, по свидетельству сестры Нади, видела брата умирающим в ночь с 9 на 10 марта 1940 года. Вера заехала за ней на автомобиле в эту последнюю ночь. Так получилось, что сестры собрались вместе у Булгакова только накануне его кончины, хотя о встрече с ними он мечтал почти двадцать лет, с тех пор как судьба раскидала семью из дома на Андреевском спуске в начале двадцатых годов. Незадолго до смерти Булгаков хотел видеть Тасю. Он чувствовал, наверное, что она его по-прежнему любила. Он не знал, что в 1933 году Тася встретилась с братом бывшего друга Булгакова Ивана Павловича Крешкова, с супругами Крешковыми они познакомились еще во Владикавказе, Александром, учившимся в Москве в мединституте, и в 1936 году уехала с ним в Сибирь в город Черемхово Иркутской области, где Александр Крешков работал педиатром. Татьяна Николаевна вспоминала. Второй муж Крешков ревновал меня к Булгакову, порвал его рукописи, кричал, ты его до сих пор любишь. Однажды, когда я ездила к сестре, Крешков открыл стол и все, что было связано с Булгаковым, уничтожил. Документы, фотографии все. В 1940 году я должна была поехать в Москву в марте, но установилась ужасная погода, решила ехать в апреле. И вдруг мне Крешков газету показывает. Булгаков скончался. Приехала, пришла к Леле, она мне все рассказала, и что он меня звал перед смертью. Конечно, я пришла бы. Страшно переживала тогда, на могилу сходила. Потом мы собрались у Лёли. Надя, Вера была, Варя приехала. Елены Сергеевны не было. У неё с Надей какие-то трения происходили. Посидели, помянули. В стороне там маска его посмертная лежала. Совершенно на него не похожа. Вот и всё. Умер Булгаков 10 марта 1940 года в 16 часов. Тридцать девять минут. Как вспоминал Сергей Ермолинский, на следующее утро, а может быть, в тот же день, время сместилось в моей памяти. Но, кажется, на следующее утро. Зазвонил телефон. Подошел я. Говорили из секретариата Сталина. Голос спросил, правда ли, что умер товарищ Булгаков? Да, он умер. Тот, кто говорил со мной, положил трубку. А двадцать один год спустя, 16 января 1961 года, Елена Сергеевна написала Николаю Афанасьевичу Булгакову о последних днях и часах Михаила Афанасьевича. Он умирал так же мужественно, как и жил. Вы очень верно сказали о том, что не всякий выбрал бы такой путь. Он мог бы со своим невероятным талантом жить абсолютно легкой жизнью, заслужить общее признание, пользоваться всеми благами жизни. Но он был настоящий художник, правдивый, честный. Писать он мог только о том, что знал, во что верил. Уважение к нему, всех знавших его или хотя бы только его творчество, безмерно. Для многих он был совестью. Утрата его для каждого, кто соприкасался с ним, невозвратима. 11 марта прошла гражданская панихида в здании Союза советских писателей, улица Воровского, 52. Перед панихидой скульптор Сергей Дмитриевич Меркуров снял с лица Булгакова посмертную маску. С прощальным словом на панихиде выступили писатель Всеволод Вячеславович Иванов, драматург Алексей Михайлович Файко, актеры Василий Осипович Топорков и Борис Аркадьевич Мордвинов. 12 марта состоялась кремация тела Булгакова. Урну с прахом захоронили на Новодевичьем кладбище на участке, предоставленном художественным театром. Елена Сергеевна занялась обустройством могилы. Она так описала ее в письме Николаю Афанасьевичу Булгакову 16 января 1961 года. Мишина могила часто вызывает такое восхищение, что ко мне звонят незнакомые и говорят об этом. Она устроена таким образом. Я долго не оформляла могилы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 Рабочие вырубили площадочку для надписи «Писатель Михаил Афанасьевич Булгаков, 1891-1940». Четыре строчки золотыми буквами. Вы сами понимаете, как это подходит к Мишиной могиле. Голгофа с могилой его любимого писателя Гоголя. Теперь каждую весну я сажаю только газон. Получается изумрудный густой ковер, на нем голгофа, над ней купол из зеленых густых ветвей. Это поразительно красиво и необычно, как был необычен и весь Миша, человек и художник. Эту глыбу, морской гранит, привез Аксаков специально для могилы Гоголя. А в письме Николаю Афанасьевичу от 24 февраля 1961 года объяснила. Вы спрашиваете, почему я посадила груши на Мишиной могиле? Я хотела вишневые деревья, но в ту пору не нашлось их. И предложили груши. Я согласилась. Сейчас это очень густые, высокие деревья, дающие большие вкусные плоды. К сожалению, так как на них охотятся работники мастерской, памятников, при кладбище. В прошлом году я обратилась с жалобой директору, так как затоптали очень красивый газон, но убрать эти деревья жаль, уж очень красиво все на могиле. И эти деревья, образующие купол над камнем, и сам камень, и яркий газон. Всю оставшуюся жизнь Елена Сергеевна посвятила борьбе за то, чтобы наследие мужа появилось в печати и на сцене. Это стало главным делом ее жизни. 7 июля 1946 года Елена Сергеевна написала Сталину. глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, в марте 1930 года Михаил Булгаков написал правительству СССР о своем тяжелом писательском положении». Вы ответили на это письмо своим телефонным звонком, и тем продлили жизнь Булгакова на десять лет. Умирая, Булгаков завещал мне написать вам, твердо веря, что вы захотите решить и решите вопрос о праве существования на книжной полке собрания сочинений Булгакова. Ответа, как обычно, не последовало а постановление об Ахматовой и Зощенко закрыло дорогу, готовившемуся в 1946 году к публикации сборнику булгаковских пьес. Но Елена Сергеевна не теряла надежды. Она хлопотала по инстанциям, обращалась к литературным функционерам, членам комиссии по наследию Булгакова. Так 6 января 1955 года Елена Сергеевна писала Самуилу Яковлевичу Маршаку, риторически спрашивая: "В чем вина Булгакова? В бесстрашной правде, которую он считал своим писательским долгом, говорить прямо, больше ни в чем. Булгаков избрал трудный путь сатирика. Но кто же обвинит человека, избравшего трудный путь?" И как раз в 1955 году Через два года после смерти Сталина вышел первый сборник пьес Михаила Булгакова. История публикации булгаковских произведений хорошо известна, не будем ее здесь повторять. Елена Сергеевна Булгакова скончалась 18 июля 1970 года и похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с Булгаковым. Она успела опубликовать все главные произведения Михаила Афанасьевича, в том числе «Мастера» и «Маргариту», в полном виде, только за рубежом. «Собачье сердце» — только за рубежом. «Театральный роман», «Биографию мальера «Бег», «Дни трубиных», «Кабалу святош», «Многие рассказы и фильетоны», «Большинство пьес». И успела это всего за тридцать лет. Кто бы мог подумать в 1940 году, что такое случится? Тогда думали, что для этого должно пройти от пятидесяти до ста лет.